Любить неопрятных. Никак не могу научиться этому. Очень большая, сложная над собой работа – это любить неопрятных и любить юродивых. Это очень трудная штука, потому что здесь происходит борьба естественная – их мыть, стирать, убирать.